Мария Вепс на Оне. Последние дни Иерусалима. Передача пятая. Прошла зима, наступила весна шестьдесят восьмого года, началась новая военная кампания. Веспасиано убеждали идти на столицу, но римский главнокомандующий считал, что прежде необходимо покорить остальную часть страны Иудеи. Первый город На пути из Спациана был Гадара, столица Переи. Влиятельные горожане послали делегацию с известием, что они готовы сдать город добровольно. Те, которые не желали сдаваться, вышли раньше из города и укрылись в небольшом городе, который они старались укрепить, как могли. Но силы были неравные, и солдаты и конники Плацида захватили город и жестоко расправились с мятежниками. Некоторым удалось бежать. По пути к ним присоединялось множество сельских жителей, и прежде чем они достигли восточного берега Иордана, образовался довольно значительный отряд. Здесь-то. и настиг их плацит. Римляне набросились на них с присущей им жестокостью. Сотни были ввергнуты в пенящиеся воды. Многие сами бросались в реку, чтобы избежать неприятельских мечей. Река была запружена телами, течение уносило трупы в мёртвое море, и там они лежали на поверхности. его тёмных вод. Серебряный свет луны освещал бесплодный, лишённый растительности берег и отражался в неподвижной поверхности мёртвого моря. Никаких признаков жизни среди гнетущей тишины, только шаги одинокого человека, который шёл по берегу и всматривался в тёмные очертания развалин, оставшихся наглядным примером божьего гнева на развратившееся города. Остатки разрушенных стен и башен покрылись слоем битума, что предохраняло их от разрушения. В глубине моря покоились богатства и величие полностью разрушенных городов Содома и Гоморры. Можно ли было смотреть на эту чёрную ширь без содрогания? Марсель, ибо это был наш старый друг Марсель, физически ощутил, что это место породил гнев Господень. Он размышлял над этим с глубоким интересом. Вокруг безжизненная пустыня. Ни один зверь не тревожил застывшие скалы. Ни одна птица не спускалась отдохнуть на верхушке редкого кустарника. слабое, монотонное движение вод и Ардана, пробивающего путь через тяжелые воды Мертвого моря, шелест водорослей, колеблемых ветром, только усугубляли мрачность пейзажа. Он пришёл сюда, чтобы побеседовать наедине с Богом. Погрузившись в думы, Марсель шёл всё дальше, как вдруг звук быстро приближающихся шагов вывел его из задумчивости. Вскоре показался какой-то человек. С удивлением он узнал Явана. и понял, что тот бежал из римского лагеря. Откуда ты здесь взялся, Иван? Я бежал из плена, Марсель. Свобода права каждого человека, особенно иудея. Другого я бы убил, но я доверяю тебе, хоть ты и язычник. У меня нет власти заставить тебя вернуться в лагерь, но ты поклялся, Иван, оставаться там и нарушил священную клятву. Прошу тебя выполнить данное тобой слово и вернуться в лагерь. Что связывает иудея в клятве, данной язычнику, да к тому же вынужденной клятве? Жизнь и свобода одного сына Авраама стоят сотни обещаний. Слово любого человека должно быть свято и нерушимо. Всемогущий Иегова слышал и записал твое обещание, и в его глазах Ты виновен в нарушении клятвы. А что тебе до Бога Израилева, Марсель? И почему ты произносишь его имя с таким благоговением? спросил яван с негольным трепетом. Потому что я познал вашего Бога как царя царей и Господа господствующих. Я знаю, что все наши поступки, слова и даже мысли известны ему. Поэтому, Иван, я боялся бы быть виновным в произвольном грехе больше, чем находиться в плену или даже быть преданным смерти. Если ты, Марсель, признаёшь истинного Бога, то остальные римляне и долопоклонники. Я не нарушил бы слово, данное иудею, но сейчас я свободен. Прощай, Марсель, я спешу в иудею. И следующая наша встреча, возможно, будет у стен Иерусалима. Поскольку ты решил уйти, простанемся с друзьями. Я верю, что со временем мы станем ближе. Моя сестра находится в доме твоего отца. Я прошу тебя быть ей братом, пока мы найдём возможность переправить её в более безопасное место. Передай ей братский привет и благословение и Наоми тоже. Может быть, придёт время, когда римский друг сможет оказать услугу ей и её семье. В тоне и манере Римленина было что-то такое, что смягчило даже грубую натуру Явана, и он продолжал более приветливо: "Прости меня, что я сомневался в тебе, Марсель." Я хоть на передам привет моей сестре, хотя боюсь, что это нарушит её душевный покой. Она всегда относилась к тебе нежней, чем следовало бы еврейской девушке относиться к язычнику. Я думаю, что ей никогда не придётся прибегать к защите римлянина. Но случись так, я бы никому не доверил её, кроме тебя. С этими словами Иван оставил своего нового друга Марсель в душе позавидовал ему. Он шёл туда, где находилась Наоми. Вернувшись в лагерь, он нашёл Клода, стража Явана, в большой тревоге из-за побега Явана. Он предоставил своему пленнику большую свободу, полагаясь на его слово. К счастью, начальником квода был Руф, справедливый и милосердный. Марсель обещал сообщить о случившемся отцу и убедить его ходатайствовать перед плацидом о прощении виновного. Строгая дисциплина в римской армии была такова, что Клод весьма вероятно поплатился бы жизнью за свою небрежность, если бы Руф и его сын не заступились за него. Веспасиан в это время был сильно озабочен известиями о положении дел в Риме. Виндекс восстал против власти императора, и Веспасиан, предвидя, что его армия может понадобиться для подавления восстания, стремился ускорить ход военных действий в Палестине и закончить войну. Он выступил маршем из Кесарии и успешно занял Антипатриду, Лиду, Эмни и осадил Эмаус. Оставив 5-й легион поддерживать осаду, он продолжал свой марш на юг, передавая на пути всё огню и мечу. Он вступил в Ведумею, захватил и укрепил те крепости, какие он считал подходящими для своих планов. В них он разместил значительную часть своей армии, чтобы они заканчивали начатое опустошение этого горного района. Сам же направился в Иерихон и нашел его почти пустым. За долгое до появления римлян население Иерихона укрылось в горах. окружавших иудейскую пустыню на границе с мёртвым морем. В прекрасных садах и пальмовых рощах вокруг города войска Веспасиана расположились на недолгий отдых, прежде чем начинать переход через бесплодную, каменистую пустыню между Иерихоном и Иерусалимом. Это очень обширная Иерихонская долина. Она окружена дикими горами, доходящими на юге до берегов Мёртвого моря и до обширной Иорданской равнины. На этой равнине находится два моря или озера: Генисаретское и Мёртвое. Они соединены рекой Иордан, но вода в них совсем разного свойства. Вода Генисаретского озера полезная, а в Мёртвом море Вода непригодна ни для скота, ни для растительности и способствует бесплодности и смерти на своих пустынных берегах. В то время года, когда Веспасиан расположился лагерем в Эрихоне, местность была покрыта роскошной растительностью. Многоводный поток обильно орошал луга и фруктовые сады. Предание гласит, что это был тот поток воды, которого в далёкие времена пророк Елисей по просьбе жителей того города сделал здоровыми. Он бросил горсть соли в поток, и с того времени вода его сделалась здоровой, и земля вокруг плодородной. Зима в этом районе была мягкой и тёплой, хотя в других частях Иудеи Бывали случаи выпадения снега. В таком благоприятном месте Веспасиан расквартировал свою армию. Часть армии он послал покорять соседские провинции. Пламя войны охватило горные местности и равнины вокруг Иерусалима. Жители столицы были совсем изолированы от внешнего мира. Но Всемогущему, вершителю судеб, распорядителю всеми событиями, угодно было задержать на некоторое время разрушение того города, где некогда возносилась хвала и слава Богу, и продлить время для своего народа, не покаялся ли он. Из Рима прибыло известие, что император Нерон убил про царство 13 лет и императором провозглашён Гальба. Веспасиан медлил с активными действиями. Он думал воспользоваться событиями, могущими открыть ему путь к власти над Римской империей. На этом мы оставим его и вернёмся к семье Садока. Военные действия в Пелле побудили Садок направить небольшой вооружённый отряд к Амазии, умоляя его вернуться с Юдифью и Наоми в Иерусалим. Наоми также стремилась быть вместе с любимыми родителями. Поэтому Амазия уступил их желанию и благополучно, хотя с большим риском, доставил Наоми в дом её отца, где их встретили горячо и восторженно. Садок был в храме, проводил богослужения. Священные службы в храме, как и прежде, продолжались, хотя дом Божий и был осквернён кровью и трупами. Наоми и остальные члены семьи сидели на кровле дома, наслаждаясь вечерней прохладой и чудным ароматом прекрасных персидских роз, которые росли в мраморных вазах здесь же на крыше. Когда услышали голос Садока, с радостным известием и с радостным сердцем Наоми избежала вниз прямо в объятия отца. Можно представить тебе, с каким чувством Садок обнимал свою любимую дочь после столь долгой и тревожной разлуки с ней. Находясь в объятиях отца, Наоми трепетала при мысли, что скоро его любовь сменится ненавистью. когда он узнает, что она приняла презираемую им веру. Она давно молилась, чтобы Господь укрепил её при этом признании и помог выдержать это тяжёлое испытание. Амазия также собирался признаться своему брату, что он и Юдиф переменили веру. Он надеялся убедить Садока самому читать и исследовать писания. чтобы удостовериться, что они ведут к Христу, как мессии. Хотя Амазия мало верил в успех, но не хотел расстаться с братом, может быть, навсегда, и не попытаться открыть ему путь спасения. После ужина Садок по обыкновению призвал всю семью к молитве перед сном, строго придерживаясь ритуала науми присоединилась к проведению вечерней молитвы, к которой она привыкла с раннего детства. В то же время она почувствовала, как несовершенны были молитвы, возносимые не во имя и не через ходатайство Спасителя мира. Про себя она взывала к его мощи, к его помощи, заканчивая каждую просьбу дорогими для её души словами: "Ради Иисуса Христа, сына твоего. Погружённая в молитву, она не слышала, что её отец закончил молитву, и внятным шёпотом произнесла те же слова. Роди Иисуса Христа, сына твоего. Став в скалён, Наоми встретила пристальный взгляд Садока, выражавший беспокойный вопрос. Она собиралась сделать своё признание на следующий день наедине с отцом. Теперь же, поняв, что её тайна раскрыта, она неуверенно подошла к отцу и, опустившись на колени к его ногам, взяла край его вышитой одежды и воскликнула: "Да, отец, я выдала тебя раньше, чем хотела". Я просила Бога во имя Господа Христа. И о, не отталкивай меня от себя, когда я скажу тебе, что я самая недостойная его последовательница. Невозможно передать словами чувств, сменявших одно другое на выразительном лице священника, когда это открытое признание отступничества сорвалось с дрожащих уст его дочери. На какой-то миг он оцепенел от ужаса, возмущения, удивления, и только сильная любовь к своему умоляющему детяти удержала его от проявления гнева. Он посмотрел на Наоми с выражением горького разочарования, сострадания и презрения. И не будучи в состоянии скрыть горе, сжимавшее его сердце, он выдернул край своей одежды из её судорожно сжатых рук и хотел уйти, но Амазия удержал его словами. Садок, брат мой, не покидай нас в гневе, но выслушай свою невиновную, любящую и преданную тебе дочь. Выслушай также и меня. Я должен признаться, что мы с женой давно пришли к Иисусу, приняли веру в него как в Мессию. Мы в какой-то степени явились божьим орудием для укрепления этой веры в сознании твоей дочери. О, как я был глуп, воскликнул Садок, допустив, что вы моё дитя, моё сокровище было вдали от моего бдительного отцовского ока. но могли я предвидеть, что мой родной брат так отплатит мне за мою любовь к нему? За молчание, Азия. Если бы ты, Ван Зилкин, жал в сердце Наоми, ты бы не так глубоко ранил меня. Но ты, по капле, впускал в ее сердце яд учения этого обманщика из Назарета. Я вложил в нее столько любви и заботы. Я радовался ее дарованием, ее благочестию, ее усердию к познанию священной религии наших отцов. И я надеялся получить Обильное вознаграждение за всю мою любовь, заботу, тревоги, старания. А что теперь? Проклятие и позор ее родителям. Она отступница от вероцеров. Она уверовала в богахульное учение, что хуже и дало поклонство, потому что оно основано на обмане и изобретательного, хитрого преступника, который не мог спасти самого себя, которого позорно распяли на кресте. О Боги Израиля, отомсти за твоё святое имя и не позволяй этим презренным назареям уводить от... из твоего стада овец. Верни мне дитя моё к святой вере, к твоему народу и к родителям, и да не будет она позором и бесчестьем для колена Ааронова. Садок взывал со всей горячностью и страстностью, столь характерной для еврейской крови. Его руки были крепко сжаты. Глаза горели, и всё его естество, казалось, было пронизано сильным чувством. Соломия смотрела то на него, то на своё поверженное дитя. Голова которой склонялась почти до пола в смирении и горе. Длинные рассыпавшиеся волосы скрывали слёзы, которые безуспешно старалась она сдержать. Это была её единственная, хотя и заблудшая, любимая дочь. И Соломия не могла чувствовать того негодования, какое наполняло грудь Садока. Она подошла к дочери, чтобы поднять её и шепнуть ей слова утешения. Но Наоми отказалась подняться. Она горько всхEPTала: "О, мама, разве отец не проклял меня? Позволь мне лежать в прахе и пепле до тех пор, пока я услышу от него Что он берёт назад те ужасные слова, и что он благословляет своё дитя? Он не проклял тебя, Наоми. В нём говорили гнев и горе из-за того, что произошло с тобой. Обещай, что ты будешь слушается его наставлений, что постараешься оставить и забыть свои заблуждения, и он благословит тебя. И радость снова вернётся в наш дом. Я буду молить его за тебя. Я скажу, что ты вернёшься к вере наших отцов. Соломия говорила, и слёзы обильно лились из её глаз. Она встала на колени рядом с дочерью перед мужем. Он не мог остаться равнодушным при виде её унижения. Садок поднял её со словами: "Ради тебя, Саломея, я прощу наше дитя, за которое ты просишь, но я верну к ней моё расположение и признаю свою дочью при условии, что она даст обещание не произносить имени этого Назарея". Вереотступника и выполнять все ритуалы и обряды нашей религии. Наоми, обещай мне, обещай мне это. Приди в мои объятия, к моему сердцу, ведь ты моё единственное любимое дитя. Саломия, Клавдия и Дивора громко плакали. Она же смотрел на Наоми, затаив дыхание и ждал, что она ответит отцу. Наоми подняла голову, отбросила волосы с лица и молчала. Садок вторично потребовал ответа. Тогда она встала с колен, выпрямилась. К ней вернулось её обычное хладнокровие, и утвердилась надежда на помощь, о которой она просила у Бога. сохранить её твёрдой при любом испытании лицо её смертельно побледнело и казалось слышались громкие удары сердца всё же она заговорила твёрдо отец мой ты приказал мне отказаться от веры которую я приняла потому что Чувствую, что она истинная. Моя душа блуждала в потёмках. У меня было злое сердце, гордый и непокорный дух. Я не знала душевного мира. Несколько месяцев тому назад я встретила пожилую женщину. Она своими глазами видела Иисуса Христа. Она рассказала мне о его силе и любви, о его чудесах, какие он творил. Она рассказала мне, что он оставил небесный престол отца своего и жил на земле в бедности среди грешных людей, чтобы научить их, как им жить. Она рассказала мне, что он умер Как жертва за грех для искупления? Как он выпил чашу страданий, предназначенную для нас? Как он попрал смерть, воскрес и вознесся к своему Отцу Богу, чтобы там ходать оставать о нашем прощении? Когда я все это узнала, отец мой, я приняла Господа Иисуса. как своего бога и спасителя. И он дал мне мир и покой моей душе. Никогда. Никогда я не оставлю того, кто пожертвовал своей жизнью собой ради меня. Никогда я не отрекусь от того, кто дал мне спасение и жизнь вечную. Лицо Наоми порозовело, глаза блестели, голос звучал твёрдо и уверенно. Она удивлялась собственной смелости, а ещё более терпению отца, с каким он выслушал её до конца. Амазия радовался и благодарил Бога за это явное доказательство, что милость Божья подкрепляла Наоми. Наконец заговорил Садок. Наоми, если бы твоя горячность, чувство И твёрдость духа были направлены к Богу, но увы. Я сожалею, что твои душевные силы направлены не в должном направлении. Ты ранила моё сердце. Иди в свою комнату и оставайся там, пока я не пришлю за тобой, чтобы ты выслушала наставление равви Джозера. Если ты, вняв чувству долга, вернёшься к вере отцов, я прощу тебя. Но если ты откажешься признать себя истинной дочерью Авраама, тогда О, Боже мой, дай мне силы поступить согласно духу твоих священных законов. И первым совершить правосудие над отступницей в собственном доме, если даже у меня разорвётся сердце. Садок поспешно вышел, закрылся в своей комнате и всю ночь провёл в молитве, взывая к Богу о спасении души своего дитяти. Никто в семье не спал в ту ночь. Саломея и Клавдия оставались с Наоми, надеясь убедить её подчиниться воле отца. Амазия также остался с племянницей, чтобы поддерживать её молитвенно. Если бы Садок предвидел, какие разговоры будут вестись той ночью, Он не позволил бы им оставаться всем вместе. Тем более не позволил бы жене слушать поучения и наставления красноречиво излагаемые его братом. Наоми с радостью заметила определённое впечатление, какое произвели доводы её дяди, как на мать и на Клавдию. И она искренне молилась, чтобы посеянное семя могло под влиянием Духа Святого произрасти и укрепиться и принести добрый плод, привести её дорогих и близких на путь спасения. Мы уже упоминали, что Гальбе удалось стать императором вместо Тирана Нерона, и что Веспасиан воздерживался от активных мер в Иудее, чтобы не ослабить свои силы. Он выжидал благоприятного момента для осуществления своих чистолюбивых замыслов и исполнения предсказанного пленным Иосифом. Если бы жители Иерусалима и соседних провинций воспользовались этим временем затишия в войне, они смогли бы лучше подготовиться к защите своего города. Но там по-прежнему царил хаос и междуусобица. При остановлении военных действий со стороны римлян воспользовались некоторые христиане. Из Пеллы они вернулись в Иерусалим, чтобы позаботиться о своем имуществе. или повязать членов своей семьи, которые хотя и были отделены от них по вере, но были связаны с ними узами любви. С этой целью Амазия и Юдиф также вернулись в священный город. Они решили уехать вместе с сыном из своей родной и мятежной страны в Эфес. Главной причиной, почему они избрали Эфес, была та что там была растущая христианская церковь, которой руководил святой апостол Иоанн. Перед отъездом они хотели повидать родственников и проститься с ними. И ещё одно важное дело убедить родителей Наоми отпустить её вместе с ними в Ефес, пока в Иудее не восстановится спокойствие. Семья они, однако, не верили в благополучный исход. Они ожидали исполнения пророчества Господа Иисуса: не останется здесь камня на камне, всё будет разрушено. Амазия и Юдиф нашли свою племянницу непоколебимой в вере, но семейный уют и счастье были потеряны в их доме. Отец избегал её насколько возможно. Когда им приходилось встречаться, на его лице отражалось такое глубокое горе и разочарование, что Наоми сама уклонялась от встреч и проливала много горьких слёз в своей комнате, умоляя своего спасителя открыться её родителям. Но самое тяжёлое испытание ей приходилось переносить, когда её звали для беседы С Рави Джазером, которому доверили тайну ее отступничества. Рави Джазер не жалел ни времени, ни сил, чтобы добиться цели – вернуть ее к вере отцов. Но его речи и ссылки на равинские письмена и обряды предков приводили к обратному результату. Наоми еще яснее видела никчемность и абсурдность этих человеческих вымыслов. далёких от истины слова Божьего. Но все эти доводы она опровергала в своём сердце. На все доводы равви, она отвечала смиренно, но твёрдо и решительно, приводя в доказательство слова пророков, что Иисус действительно Христос. обещанный мессия. В ответ Джозер просто подевлял её длинными цитатами из толстых талмудов, на которых основывалась его вера, и наконец в гневе отпускал её. Клавдия была её верной подругой и большим утешением для Наоми. Она с величайшим интересом слушала Наоми, И всё, что она слышала, глубоко проникало в её сердце. Было ясно, что хотя медленно, но Дух Святой производит свою работу. Саломия также заслушивалась рассказами Наоми о жизни Христа. Какая была обстановка в доме Садока, когда Амазия и Юдиф возвратились в Иерусалим? Их дом был разрушен. Садок не очень охотно предложил им пожить в его доме, но ни разу он не садился за стол вместе с братом и его семьёй и следил, чтобы домашние как можно меньше общались с ними. Престарелая Мария также вернулась в свой маленький домик в Вифании. Узнав об этом, Наоми пользовалась каждым случаем, чтобы видится с нею. Отец позволил ей выходить гулять в сопровождении Диворы. Наоми несколько раз удавалось убедить старую няню совершить прогулку до Вифании и позволить ей передохнуть в домике Марии. Дивора знала, что влечёт туда Наоми, знала, что садок разгневается за это, если узнает об этом, но она не могла отказать своей любимице ни в чём. В этих прогулках их всегда сопровождала также и Клавдия. И слова почтенной Марии ещё более углубляли и расширяли слышанное от Наоми. Однажды вечером они все возвращались после прогулки в Вифанию. Они перешли кедрон и вошли в сад Садока. Девушки вздрогнули, увидев человека, притаившегося в кустах. Другого пути не было, и Наоми пошла вперёд. Внезапно незнакомец вышел из укрытия и раздался радостный крик. Яван. Наоми с большой радостью обняла брата, к которому питала искреннюю привязанность, несмотря на его вспыльчивый характер. "Моя дорогая сестра, я узнал тебя по фигуре и походке. Я прячусь здесь уже несколько часов, чтобы увидеть кого-нибудь из нашей прислуги и узнать, что творится в городе". Наоми заверила его, что он может быть спокоен и без опасения войти в город потому что зелоты заперлись в храме и только от случая к случаю делают вылазки для пополнения припасов грабеж мирное население дойдя до порога отцовского дома Наоми поспешила вперёд Чтобы предупредить мать о возвращении Явана